Человек, который владел ветрами. Вскоре все начали перемещаться в башню. Ничего другого им не осталось, хотя исследования долины были далеки от завершения. Приближалась и снаружи становилось все холоднее. Кроме того, великая буря, что прошлась по расколотым равнинам, вскоре должна была нагрянуть и в эти края. Чтобы пересечь весь континент, ей требовалось больше суток. Они находились, видимо, где-то ближе к центру. Незапланированная великая буря... Размышляла шалан, бредя по темным туннелям в сопровождении охранников. И что-то еще идущее с другой стороны. Девушка видела, что это башня. Ее внутренняя часть, каждый коридор, представляет собой величественное чудо. То, что Веденко не ощущала желания что-нибудь нарисовать, говорило о безумной усталости. Ей хотелось лишь спать. Свет сфера зарил нечто странное на стене впереди. Шалан нахмурилась, стряхивая утомление, и подошла ближе. Небольшой сложенный лист бумаги – точно карточка. Она покосилась на своих охранников, но те были удивлены в той же степени. Девушка сняла послание со стены. Его приклеили толикой воска зерновки. Внутри обнаружился треугольный символ духокровников. Под ним имя. Шалан. Невуаль. Шалан. Паника. Бдительность. В один миг Виденко выпила свет из фонаря и погрузила коридор во тьму. Однако за ближайшей дверью было светло. Она уставилась на дверь. Газ двинулся вперед, чтобы проверить, но шалан жестом его остановила. «Бежать или драться?» «Куда бежать-то?», – подумала она. Поколебавшись, шагнула к двери, снова без слов приказав охранникам замереть на месте. Внутри находился Мрейс и глядел в большое незастекленное окно, из которого открывался вид на другую часть башни. Он повернулся к ней. Порочный, покрытый шрамами, но вместе с тем, на удивление утонченный в своем наряде аристократа. Итак, ее раскрыли: Я больше не ребенок, который прячется в чулане, когда поднимается крик. Твердо дернула она саму себя, входя в комнату. Если я убегу от этого человека, на меня начнется охота. Девушка подошла к Мрейзу, готовая призвать узора. Ее меч был не таким, как другие осколочные клинки. Теперь Шалан это понимала. Он являлся быстрей, меньше, чем через обычные 10 ударов сердца. Так уже случалось раньше неоднократно. Шалан не желала вспоминать, когда все началось. Возвращение памяти означало слишком многое. «Сколько моих обманов?» – размышляла Виденка, «Удерживают меня от того, что я могла бы сделать, но ей требовалась эта ложь. Она не выжила бы без нее. «Вуаля, ты заставила меня задуматься», – бросил Мрейс. «Если бы твои способности не проявились во время спасения армии, я, возможно, никогда бы не узнал тебя под маской». «Мрейс, валя, эта маска», – возразила Шалан. «Я есть я. Он изучал ее. «По-моему, нет». Она встретила его взгляд, внутренне содрогнувшись. «Ты оказалась в любопытном положении», — заметил Мрейс. «Будешь скрывать истинную природу своих способностей?» «Я смог догадаться, что они собой представляют, но остальные не так хорошо осведомлены. Возможно, все увидят лишь клинок и не станут спрашивать, что еще ты умеешь делать». Я не понимаю, каким образом это касается вас. «Ты одна из нас», – напомнил Мрейс. «Мы присматриваем за своими», – Шалан хмурилась. «Но вы же раскрыли мою ложь». «Хочешь сказать, ты не желаешь примкнуть к духокровникам?» И вот он не был угрожающим, но глаза, буря свидетельница, его взгляд мог просверлить камень. Мы не разбрасываемся приглашениями. «Вы убили ясно», – прошипела Шалан. «Да, она в свою очередь подослала убийцу к нескольким нашим собратьям». «Валь, ты ведь не думаешь, что на ее руках нет крови, верно?» Она отвела взгляд от его лица. «Я должен был догадаться, что за Валью стоит Шалан-Давар», – продолжил Мрейс. Чувствую себя дураком из-за того, что не увидел этого раньше. У твоей семьи длинная история вмешательства в эти события. — Не стану я вам помогать. — Забавно. Да будет тебе известно, что твои братья у меня. Она бросила на него резкий взгляд. — Твоего дома больше нет. — Пояснил Мрейс, владение семьи захватила проходившая мимо армия. «Я спас твоих братьев из Хаоса войны за наследство и везу их сюда. Но твоя семья, однако, мне задолжала». «Один духозаклинатель. Сломанный». Он уставился ей в глаза. «Как удобно, что ты, насколько я могу судить. Он и есть». Шалан призвала Узора. «Я убью тебя, если ты попытаешься использовать их ради шантажа». «Никакого шантажа» заявил Мрейс. Они прибудут целости и сохранности в качестве подарка тебе. Можешь подождать и убедиться, что я говорю правду. Я упомянула долго только для того, чтобы направить твои мысли в нужное русло. Она нахмурилась, держа в руках осколочный клинок и не зная, что делать, а затем спросила: "Почему?" "Потому что ты невежественна". Мрейс шагнул ближе. Он возвышался над ней. Ты не знаешь, кто мы такие. Не знаешь, к чему мы стремимся. Ты вообще почти ничего не знаешь. Валь. почему твой отец к нам присоединился? Почему твой брат отправился на поиски неболомов? Видишь ли, я провел кое-какие расследования. У меня есть для тебя ответы. Удивительное дело. Он повернулся и пошел к двери. Я дам время на размышление. Похоже, ты решила, что новообретенное место среди сияющих помешает тебе стать одной из нас. Но я вижу это по-другому, как и мой бабск. Пусть шалан-давар будет сияющий, законопослушный и благородный, а Вуаль придет к нам. Мрей задержался у порога и узнает правду. Он исчез в коридоре. Девушка вдруг осознала, что сил не осталось. Она отпустила узоры и прислонилась к стене. Но, разумеется, Мрейс пробрался сюда. Он, скорее всего, прятался в одном из многочисленных отрядов. Попасть в уретиру такова была одна из главных целей духокровников. Невзирая на решительное нежелание им помогать, Шалан перенесла их вместе с армией. Прямо туда, куда они жаждали добраться. Ее братья. Неужели они и впрямь в безопасности? А как же слуги? Невеста Балата? Виденко со вздохом направилась к двери за которой поджидали охранники. И пусть узнает правду. А если она не хочет узнавать правду? Узор негромко загудел. Пройдя через нижний этаж башни, путь ей зарял собственный свет. Шалан нашла долина в коридоре возле комнаты, где тот обещал ждать. Его запястье было забинтовано, синяки на лице начали багроветь. От этого принц стал самым малость не таким опьяняюще прекрасным. Хотя его потрёпанный вид словно заявлял, «Я сегодня многим отвесил Тумаков». И это само по себе было привлекательно. «Ты выглядишь измотанной», – сказал он, одарив её коротким поцелуем. «А ты выглядишь так, словно кто-то играл в мяч твоей головой», – ответила Шалан, но улыбнулась ему. «Тебе тоже следует выспаться». «Высплюсь», – пообещал принц. «Скоро». Он коснулся её лица. Ты потрясающая, понимаешь? Ты спасла все и всех. Не надо обращаться со мной так, словно я стеклянная. Сияющая, то есть? Он провел рукой по вечно всколоченным волосам. Ты куда величественнее любого светлоглазого. Ты намекнул, что я слишком толстая. Что? Нет, я имел в виду... Он покраснел. Я не допущу, чтобы все закончилось неловкостью. Но... Она схватила его в объятия и поцеловала. Крепко. Страстно. Он попытался что-то пробормотать, но девушка все длила поцелуй, прижимая свои губы к его губам, позволяя ему ощутить свое желание. Принц растаял от поцелуя и схватил ее за талию, притянул к себе. Миг спустя отпрянул. «Клянусь, буря, это больно! Ох!» Шалан прижала руку к рту, вспомнив о синяках на его лице. «Прости!» Она ухмыльнулась и снова поморщилась. «Похоже, это тоже причиняло боль». «Оно того стоило. Как бы там ни было, обещаю не быть неловким, если ты постараешься не быть слишком уж неотразимой. По крайней мере, пока я не исцелюсь. Договорились?» «Договорились». Он посмотрел на ее телохранителей. «Никто не должен тревожить госпожу Сияющую. Понятно?» Охранники закивали. «Сладких снов». Принц распахнул передние дверь. Во многих помещениях сохранились деревянные створки, хотя башня долго простояла покинутой. «Надеюсь, чуланчик годится. Твой спрен выбрал». Ее спрен? Шалан нахмурилась и вошла в комнату. Адалин закрыл двери. Шалан изучила каменное помещение без окон. Почему узор выбрал для нее именно это место? В комнате не было ничего особенного. А Адалин оставил ей бурисветный фонарь. Широкий жест, учитывая то, как мало заряженных самосветов у них наличие. И он озарял квадратную каморку с каменной скамьей в углу, на которой лежала стопка одеял. Где только Адалин их разыскал. Девушка взглянула на стену и нахмурилась. На камине виднелся выцветший прямоугольник, словно когда-то там висела картина. Вообще-то вид был до странности знакомый. Не то чтобы она раньше здесь бывала, но место и этот прямоугольник на стене. В точности там же, где в доме ее отца в Якиведе была картина. Ее разум начал расплываться. М -м -м. Прогудел узор рядом с ней на полу. «Время пришло». «Нет». «Время пришло». Повторил он. «Духокровники тебя окружают». «Людям нужна сияющая!» «У них уже есть, мостовичок!» «Этого мало! Им необходимо ты!» Шалан сморгнула слезы. Против ее воли комната начала меняться. Появился белый ковер. Картина на стене. Мебель. Стены окрасили светло синий цвет. Два трупа. Шалан переступила через один, хотя он был просто иллюзией, подошла к стене. Появилась картина. Часть иллюзии. По краям подсвеченная белым сиянием. Что-то было спрятано за ней. Шалан отодвинула картину или попыталась это сделать. От прикосновения ее пальцев изображение лишь расплылось. Пустота. Просто воссозданное воспоминание о событии, которого лучше бы не было вовсе. «Шалан, нужен обман совершеннее». Она сморгнула слезы. Девушка снова прижала пальцы к стене. На этот раз ей удалось почувствовать раму картины. Иллюзия. На миг шалан притворилась, что это не так, и позволила образу захватить себя. Разве я не могу и дальше прятаться? Нет. Она очутилась там, в отцовской комнате. Дрожа, отодвинула картину и увидела сейф в стене. Подняла ключи и поколебалась. Внутри мамина душа. Mm — -hmm, Нет, не ее душа. То, что забрало ее душу. Шалан повернула ключ в замке сейфа и открыла его. Маленький осколочный клинок. Его сунули в сейф спешки. И острие пронзило заднюю часть, а рукоять обращена к ней. — Это был ты. — прошептала Шалан. — Да. Отец собрал тебя и попытался спрятать. Конечно, это было бесполезно. Ты исчез, как только он закрыл сейф, превратился в туман. Папа был сам не свой, как и все мы. Она повернулась. Красный ковер. Некогда белый. Знакомый матери раскинулся на полу. Рука в крови, хотя не эта рана его убила. Шалан подошла к другому телу, лежащему лицом вниз, в красивом сине-золотом платье. Рыжие волосы рассыпались вокруг головы, точно узор. Шалан присела и перекатила тело матери на спину. В лицо ей глянул череп с выжженными глазами. «Узор, почему она пыталась убить меня?» – едва слышно произнесла девушка. Все началось, когда она узнала, что я могу делать. Вот теперь все вспомнилось. Прибытие матери с приятелем, которого Шалан не знала. Ссора с отцом. Вопли матери, ответные возгласы отца. Мать сказала, что Шалан – одна из них. Ее отец смешался. Знакомый матери выхватил нож, они с отцом начали драться. Мужчина получил порез на руке. Кровь пролилась на ковер. Чужак победил в той схватке. В конце концов, прижав хозяина к полу, мать взяла нож и двинулась на Шалан. Потом в руках Шалан появился меч. «Он позволил всем считать, что сам убил ее», – прошептала девушка что он прикончил жену и ее любовника в приступе гнева, когда на самом деле их убила я. Отец солгал, чтобы защитить меня. «Знаю». «Этот секрет его уничтожил. Он уничтожил всю нашу семью». «Знаю». «Я тебя ненавижу», – прошептала она, глядя в мертвые глаза матери. «Знаю». Тихонько прожужжал узор. В конце концов, ты меня убьешь и отомстишь. Не нужна мне месть, хочу мою семью. Шалан обняла себя за плечи, опустила голову и заплакала. А иллюзия превратилась в белый дым и исчезла, оставив виденку в пустой комнате. Рестарос, я лишь могу заключить. Поспешно писала Амарам, рисуя чернилами неуклюжие глифы. «Что нам сопутствовал успех. Отчеты из армии Долинара показывают. Приносящих пустоту не только нашли, но и сразились с ними. Красные глаза, древние силы. Похоже, это они напустили на мир новую бурю». Он поднял голову от блокнота, выглянул в окно. Его карета громыхала по дороге через лагерь Долинара. Все солдаты Холлины отсутствовали, оставшиеся охранники отправились руководить исходом населения. Репутация Марама не помешала ему с легкостью проникнуть сюда. Мужчина вернулся к письму и продолжил. – Я не позволю успеху скружить мне голову. Многим предстоит погибнуть. Наше бремя – бремя сынов чести, таково изначально. Чтобы вернуть вестников и восстановить главенство церкви, мы должны вернуть мир в кризис. И вот он начался. Ужасный кризис. Вестники вернутся. Как могут они не вернуться, если мы столкнулись с такими проблемами? Но многие умрут. Очень многие. Да позаботится Налан о том, чтобы все это дело стоило таких потерь. «Тем не менее, вскоре у меня будут новые сведения. В следующий раз надеюсь написать письмо из Уретиру». Карета остановилась, и Морам распахнул двери, Вручил письмо кучеру, Паме. Она взяла бумагу и принялась копаться в сумке в поисках Дальпера, чтобы отправить сообщение Рестаресу. Он мог бы это сделать сам, но Дальперо нельзя использовать во время движения. Пама уничтожит бумаги, когда закончит. Амарам бросил короткий взгляд на сундуки в задней части кареты. В них содержался ценный груз, включавший все его карты, заметки и теории. Может, стоило поручить все это солдатам? Но приведи он сюда отряд в 50 человек, это бы точно привлекло внимание. Пусть кругом и царил хаос. Так что Амарам приказал им ждать на равнинах. Нужно спешить. Он решительным шагом направился прочь от кареты. Накинув на голову капюшон плаща. В храме Долинара царила еще более безумная суета, чем в военном лагере. Потому что многие в такое напряженное время шли к ревнителям. Амарам прошел мимо женщины, которая умоляла одного из них вожечь молитву за своего мужа. Тот сражался вместе в армии Долинара. Ревнитель все это время повторял, что ей необходимо собрать вещи и присоединиться к одному из караванов, что направлялся к центру равнин. Это происходило. Это на самом деле происходило. Сыны чести наконец-то достигли своей цели. Гавилар бы ими гордился. Амарам ускорил шаг и отвернулся от ревнительницы, которая поспешила к нему, желая выяснить, в чем он нуждается. Она не успела заглянуть под капюшон и узнать его. Его внимание отвлекла пара испуганных подростков, которые жаловались, что их отец слишком стар для такого путешествия и умоляли жрецов помочь как-то его нести. Амарам завернул за угол монастырского здания, где держали сумасшедших, и пробрался к дальней стене, почти к самому краю военного лагеря, огляделся по сторонам и призвал клинок. «Несколько ударов хватит?» Что это было? Он завертелся, услышав чьи-то шаги, но никого не увидел. «Это все игра теней». Амарам рассек стену и аккуратно выдавил из дыры каменный блок. Великий Талинила Телин, вестник войны собственной персоной, сидел в темной комнате почти в той же позе, что и раньше, на самом краю кровати, сутулившись, уронив голову. «Почему они держат тебя в такой тьме?» – Проговорила Амарам, опуская клинок. «Это и для простолюдина не годится, не говоря уже о таком, как ты». «Я обсужу с Долинаром то, как с безумцами...» «Нет, не обсудит. Долинар считает его убийцей». Амарам тяжело вздохнул. «За возвращение вестников придется заплатить, но Езаре езе свидетель. Утрата дружбы Долинара и впрям суровая цена. Жаль, что несколько месяцев назад милосердие удержало его руку. Он ведь мог казнить того копейщика. Амарам поспешил к вестнику. «Привеликий князь, нам пора идти!» Талинелат не пошевелился. Но он снова шептал те же самые вещи, что и раньше. Амарам не мог вспомнить, как приходил сюда в последний раз в компании человека, который обманывал его. Как одного из десяти дурней. Кто знал, что Долинар в преклонном возрасте сделался таким интригантом? Время их обоих изменило. «Прошу, привеликий князь!» Уговаривал Амарам, не без труда помогая вестнику подняться на ноги. Талинелад был массивным. Ростом с амарама, но сложен, как стена. Темно-коричневая кожа изумила Амарама при первой встрече. Он предположил, хотя это было в каком-то смысле глупо, что все вестники будут похожи на Олете. Темные глаза вестника были, разумеется, чем-то вроде маскировки. Опустошение. — прошептал Толенелат. — Да, но грядет, и с ним вернется и твоя слава. Князь повлек вестника к дыре в стене. — Мы должны доставить тебя в... Рука Толенелата взметнулась перед его лицом. а Амарам вздрогнул и застыл, увидев кое-что в пальцах вестника. Небольшой дротик с каплей прозрачной жидкости на кончике. Князь перевел взгляд на дыру, сквозь которую в комнату лился солнечный свет. Стоявшая эта маленькая фигурка резко выдохнула. К ее губам была прижата духовая трубка, верхнюю часть лица скрывала полумаска. Другая рука вестника взметнулась в мгновение ока и схватила дротик на лету, в каких-то дюймах от лица Амарама. Духокровники. Они не пытались убить вестника. Они стремились убить Амарама. Великий князь скрикнул и отвел руку в сторону, призывая клинок. «Слишком медленно». Фигура в проеме перевела взгляд с него на Вестника и с тихим ругательством кинулась прочь. Амарам поспешил за ней, перепрыгнув через вывалившиеся из стены камни, но убийца двигался чересчур быстро. С колотящимся сердцем он снова посмотрел на Талине беспокоясь о безопасности Вестника. Амарам вздрогнул, увидев его с прямой спиной и высоко поднятой головой. Темно-карие глаза, на удивление ясные, отражали свет лившийся сквозь пролом. Таленелад поднял один дротик перед собой и изучал его. Потом выронил оба и снова опустился на кровать. А затем забормотал свою странную неизменную мантру. У Амарама побежали мурашки по спине. Когда он вернулся к вестнику, тот перестал его замечать. Он с трудом заставил вестника подняться и поволок его к карете. Зэт открыл глаза и немедленно зажмурился опять. «Нет, я умер, я умер!» Он ощущал под собой камень, богохульство. Слышал, как капает вода, чувствовал солнечное тепло на лице. «Почему я не мертв?» Прошептал он. «Я растор кузы с сколочным клинком. Я упал в бурю, не принимая сплетений. Почему же я не умер?» «Ты впрямь умер!» Зет снова открыл глаза. Он лежал посреди каменистой пустоши, его одежда была мокрая и рваной. Мерзлые земли. Его трясло от холода. Несмотря на солнечное тепло. Перед ним стоял мужчина в строгом мундире, черным серебром. Незнакомец с темно-коричневой кожей, как у уроженца земли Макабаки. На правой щеке у него имелось бледное пятно в форме маленького рогатого полумесяца. Он держал одну руку за спиной, а другой что-то засовывал в карман. Какой-то фабриаль, ярко сияющий. «Я тебя знаю!» Вдруг осознал Зет. «Где-то я тебя уже видел!» «Верно!» Шинис попытался встать, поднялся на колени, потом снова сел. «Как?» Спросил он. «Я ждал, когда ты упадешь на землю!» Объяснил незнакомец. «Когда ты окажешься сломанным и искалеченным, когда твоя душа разорвется на части, ты будешь, безусловно, мертв. И тогда я тебя возродил!» Невозможно! Главное все сделать до того, как умрет мозг. Как утопленника можно вернуть к жизни путем правильной помощи, так и тебя можно восстановить благодаря правильному связыванию потоков. Протяни я еще несколько секунд, разумеется, было бы слишком поздно. Но ты ведь это и так знаешь. Два клинка из тех, что хранятся у твоего народа, позволяют восстановление. Полагаю, ты уже видел, как воскресают недавно умершие. Голос незнакомца был спокойным, лишенным эмоций. Кто ты такой? спросил Зет. Так много времени провел, почитая заповеди твоего народа и твоей религии, а теперь не узнаешь одного из своих богов. Мои боги духи камней! ⁇ прошептал Зет. Солнце и звезды, не люди. Чушь. Твой народ поклоняется спренам камня, но ты-то их не боготворишь. Этот полумесяц. Он его узнал, не так ли? Ты, Зет, продолжил мужчина. Боготворишь порядок, ты безупречно исполняешь законы своих сородичей. Это привлекло меня, хоть я и беспокоюсь, что эмоции пошли во вред твоей проницательности, твоей рассудительности, суждения. Правосудие. Нин, прошептал Шинец. Тот, кого называют Наланом или Нейлом. Вестник справедливости. Нин кивнул. Зачем ты спас меня? Допытывался Зет. Разве я мало мук вынес? Эти слова глупость. Не подобает так говорить тому, кто будет моим учеником. «Я не хочу становиться учеником!» Отказался Зет, свернувшись клубочком на камнях. «Хочу быть мертвым!» «В самом деле, ты и правда жаждешь этого больше всего? Я могу удовлетворить твое желание, если оно искреннее!» Зет зажмурился. В тьме его поджидали крики, вопли тех, кого он убил. «Я не ошибся!» Подумал Шинец. «Я никогда не был неправедником». «Нет», – прошептал Зет. «Приносящие пустоту в самом деле вернулись. Я был прав. А мой народ... Вот они-то ошиблись. Тебя изгнали жалкие люди, не способные видеть дальше собственного носа. Я открою тебе тропу, где чувства не затмевают истину». Ты вернешься с этим знанием к своему народу и принесешь справедливое возмездие для правителей шина. Зет открыл глаза и посмотрел на Нина. Я недостоин. Вестник склонил голову на бок. Ты недостоин? Я наблюдал, как ты уничтожаешь себя во имя порядка. Следил, как ты соблюдаешь свой личный кодекс, когда любой другой на твоем месте сбежал бы или сломался. Я видел, сколь безупречно твое слово. Большинство людей это утратили. А ведь такова единственная подлинная красота в целом мире. Сомневаюсь, что когда-либо мне случалось найти человека, более достойного стать одним из неболомов, чем ты. Неболомы. Но так назывался Орден Сияющих Рыцарей. Я уничтожил себя. Прошептал Зет. Так и было. И ты умер. Твои узы с клинком были рассечены. Все связи, как духовные, так и телесные, распались. Ты переродился. Идем со мной. Пришло время навести твой народ. Твое обучение начнется сейчас. Нин повернулся. Пошел прочь, и оказалось, что в руке за спиной он держал меч в ножнах. Ты переродился. Мог он. Мог Зет переродиться. Мог ли он сделать так, что крики среди теней умолкнут? Ты трус! бросился яющий, который владел ветрами. Малая часть Зэта считала это правдой. Но Нин предлагал ему большее, нечто совсем иное. Все еще стоя на коленях, Зэт посмотрел след Нину. Ты прав, мой народ хранит другие клинки чести, как и тысячи лет до этого дня. Если я должен принести им справедливое возмездие, мне придется выйти на бой с противниками, у которых будут осколки и силы. Это не проблема. Не набернулся. Я принес тебе осколочный клинок на замену. Он безупречно подходит для твоего задания и твоего характера. Вестник бросил большой меч на землю. Оружие скользнуло по камням и остановилось под Лизетта. Тот впервые видел меч в металлических ножных. И кто прячет в ножны осколочный клинок? Да и сам клинок, он что же, черный? Когда ножны скользили по камням, лезвие выдвинулось из них на дюйм или около того. Зет мог поклясться, что видит, как от металла исходят тонкие струйки черного дыма. Как бурисвет. Бури свет, только темные. — Привет! Раздался в его голове веселый голос. «Не желаешь ли сегодня уничтожить какое-нибудь зло?»